глава пятнадцатая. Света. Бежала я не только от уроков по поцелуям, пыталась ускользнуть от зарождающихся и пугающих чувств, скрывалась от растерянности и неопределенности. Почему-то после нашего поцелуя для меня все резко изменилось. Поняла, что не хочу продолжать нелепую игру по отбору жениха, предложенную, по сути, навязанную Семеном. Как-то до жути неправильным показалось, что мужа мне будет выбирать тот, кто стал так дорог. Как представила процесс знакомства женихом, выбранный Семеном, аж дрожь прошибла. Картина того, как совсем постороннему мужчине мою руку и тело будет отдавать мужчина, впервые заставивший биться сердце быстрее, поставила жирную точку на желание участвовать в этом фарсе. Но похоже, что для семёна это была всего лишь игра, которая заходила все дальше, а контролировать последствия становилось все сложнее. А если предложит проверить меня на раскованность и умение вести себя в постели, Не уверена, что смогу устоять. А что потом? Боли, разочарования из-за безответных чувств, как минимум. Отключив телефоны мы с Иринкой просидели у нее весь вечер, а потом я осталась на ночь. Не из-за алкоголя, с которым мы чуток переборщили, и не из-за страха, что Семен подкараулит меня возле дома. Мне нужно было время все обдумать и принять важное решение. Учитывая мою травму и страх перед мужчинами, шансов любить себя этого своенравного красавчика я не видела. А значит, нужно было все прекратить, причем срочно. Утром застала Иринку в прихожей. Сидя на коврике у входной двери, она ревела на взрыв. Допрашивать особо не пришлось. За чашкой утреннего кофе подруга поделилась своими страхами по поводу Андрея. Этот олень добился все-таки своего, затащив Иринку в постель. И теперь она боялась, что на этом ее карьера и личная жизнь бесславно завершится. Заболтавшись, чуть не опоздали на работу. Опять вызвали такси, но в торопях, выбираясь из машины, я нечаянно зацепила колготки и, пытаясь исправить ситуацию, порвала их еще сильнее. Ну вот что теперь делать? Заходя в офисное здание, ворчала я, пытаясь прикрыть сумкой внушительную стрелку чуть выше колена. В магазин не успею, если только на перерыве, но до тех пор мой босс-тиран достанет своими придирками. У меня есть запасные, — вспомнила Иринка, а тут же предложила «Поднимемся ко мне вместе, переоденешься и пойдешь к себе. Ты меня очень выручишь», — кивнула я и, выйдя из лифта, проворчала. «Одной проблемой меньше, а то мне еще за вчерашнее оправдываться». «Мне тоже», — вздохнула подруга. «А вдвоем мне так страшно». К нашему удивлению, в приемной за столом помощника руководителя вместо Андрея сидела Ксюша, а дверь кабинета была распахнута настиж. Вместо приветствия девушка смущенно кивнула, и, указав рукой на дверь, тихо сообщила. «Ирина Борисовна, вас Андрей Александрович ждет!» И, покосившись на меня, покраснела, торопливо дополнив. «Причем срочно!» «Свет, подожди тут!» Нахмурившись, попросила Иринка, и, зайдя в кабинет, прикрыла дверь. Переглянувшись к Сюшей, вопросительно вскинула брови, намекая, что жду пояснений, но девушка лишь пожала плечами. Вздохнув, вернулась на рабочее место а я, фыркнув, прокралась к двери директорского кабинета. — Света! — настороженно прошипела Ксюша, но и отмахнулась. — Или рассказывай, или я сама выясню, — намекнула я ей полушепотом. — Да, я и сама не знаю, что происходит. Подойдя ближе, тише созналась девушка и поджав губы поделилась. С утра Андрей вызвал к себе, приказал временно заменить помощника руководителя, потом потребовал вызвать Семена и велел сообщить Ирине Борисовне, что он срочно ее ждет. — Заменить помощника? — переспросила я, вспомнив наш утренний разговор с подругой, прицепнула языком. — Теперь я точно не уйду. Дай стакан. — Кофе? Чай? — уточнила Ксюша. — Просто стакан дай. Зашипела я раздраженно кивнув на дверь, добавила. — Хочу услышать, что там происходит. Когда Ксюша принесла инструмент для подслушивания, я поняла, что, похоже, основная часть беседы уже произошла. Я слышала лишь возмущенный голос Ирины и жесткий командный Андрея. «Ну, Андрей!» — воскликнула подруга, но босс ее перебил, чеканя холодным голосом. «Ирина Борисовна, мы все понимаем ваше стремление к карьерному росту. Вот вам реальный шанс. Дерзайте!» «Не понимаю». Ирина явно была растеряна, но Андрей сухо продолжил. «А что тут непонятного? Аплодирую стоя вашей находчивости, стрессоустойчивости и актерскому мастерству, но...» «Что?» Возмущенно взвизнула Ира. «Но...» — снова перебил босс. «Я не приемлю, когда меня используют, но в нашем случае это простительно, учитывая вашу ситуацию...» «А, Андрей, какую ситуацию?» «Может, объясните, что все это значит?» Из дальнейших пояснений поняла, что Иру срочно переводят в новый филиал, причем ставят именно руководителем. Но заманчиво на первый взгляд предложение было преподнесено в такой унизительной форме, что подруга заявила, что лучше уволиться. Вот тут-то в разговор вступил Семен, и от его слов мне стало не по себе. — Вы не читали ваш контракт? — сухо уточнил он. — Спешу напомнить, что по нему, вы обязаны отработать год, а в случае досрочного увольнения хотя бы три месяца. Стало безумно обидно за подругу, и я просто не смогла не вмешаться. Сунув стакан в руки притихшей Ксюши, Я распахнула дверь и, ворвавшись в кабинет, решительно заявила. — Я требую назначить меня помощницей Ирины Борисовны. — Света! — охнула Иринка, но я лишь отмахнулась. — Нет, и это не обсуждается, — шагнув вперед, прорычал Семен. — Или так, или я напишу заявление об уходе. Встав рядом с подругой, отрезала я и, зыркнув на Андрея, прошипела. — Мне не интересно что у вас произошло, но либо мы вместе, либо... — Хорошо. Закатив глаза, вздохнул Андрей и, обратившись к Симеону, распорядился. «Веди их в курс дел и отвези в новый офис. Пусть обустраиваются. Все остальное потом». Стараясь не смотреть на Симеона, в приемную я вышла вместе с Ириной, непривычно оглушенной и раздавленной. Говорить со своим боссом после всего произошедшего мне не хотелось, но когда вернулась в юридический отдел за своими вещами, он зашел следом и закрыл дверь на ключ. «Свет, я против. Проговорил он сухо и, подойдя ближе, попросил. — Останься. не найдут толковую помощницу, а ты нужна здесь. Зачем — Зачем? Стараясь не пересекаться с ним взглядом, буркнула я. — Ну как же? — Не нужна. Перебив, констатировала я и, вскинув взгляд, напомнила. Ты изначально был против помощницы, даже придумал этот договор с поиском жениха, чтобы я наверняка уволилась. Так что изменилось? — Многое. Решительно выпалил он. «Свет, я... мы... А как же твоя мечта выйти замуж?» «Передумала», — хмыкнула я. «Шутишь?» — нервно хохотнул Семен. «Вовсе нет», — пожав плечами, фыркнула я и, подхватив коробку с нехитрым скарбом, объяснила. «Знаешь, я тут подумала... Бред все это. Надеюсь, мой мужчина примет меня такой, какая я есть, без проверок и условий. Но...» «И я тоже», — перебив, добавила я. — Главное, чтобы любил, понимал, поддерживал и был со мной честен. Для такого я буду лучшей версией себя. — Света! — растерянно протянул Семен и, шагнув ко мне, вздохнул и опустил руки. Он словно пытался подобрать слова, но мое решение его явно ошарашило. — Извинись перед претендентами. Надеюсь, они встретят свою единственную. Отведя взгляд, попросила я и, поджав губы, выдохнула. — Я пойду. Меня Ирина ждет.